«Поганое войско выходит», — произнес Гурт, поглядывая на колонну, двигающуюся по дороге вслед за воинами. «Ни брони, ни оружия. Кто с лопатой, кто с косой». Воин старался игнорировать разумную нежить, которая вышагивала рядом, не стесняясь ни ноготы, ни трупных пятен на теле. «Я взяла все, что было похоже на оружие. Для нескольких мертвецов я разломала на части кольца от бочек. Мы точили их об камни», — пояснила мать. «Деревня никогда не попадала под армейский сбор. Мы почти не держали оружие и всегда откупались». «Я не говорю, что ты плохо все сделал», – сморщился Гурт. «Я говорю, что пять сотен боевых мертвецов с пародией на оружие – это не та же сила, что и пять сотен солдат. Надо рассчитывать на то, что потери будут довольно большие». «Будут большие», – кивнул маг. «Это бывшие крестьяне. Со всей деревни и кладбища набралось пять сотен трупов. И никаких набоков боя у них нет». По сути, это расходный материал. Мясо, кости и жилы, которые, может быть, сумеют в пятером загрызть одного солдата. Нам нужны тысячи мертвых солдат? с горькой усмешкой спросил гурт. Можно обойтись мертвым рыцарем, мотнул головой маг. Но это очень сложная нежить. Настолько сложная, что проще найти армию мертвых солдат, чем такого рыцаря. Что в ней такого сложного? Из золота? Вмешался в разговор Вар. До этого он наблюдал, как Жак разжевывает мякиш и кладет его в рот ребенку. «Золото — это всего лишь металл», — покачал головой подмастерье. «Чтобы создать мертвого рыцаря, необходимо по списку около сотни условий. Если нарушается хотя бы одно, придется начинать сначала». «Нам-то что теперь делать?» — вздохнул Вар. Быть способную армию собрать надо». «Если начнем кидаться на боевые отряды с этой аравой, а нас узнают, и тогда так просто не отделаться». — Придется действовать, как и раньше, — вздохнул маг. — Чтобы мертвецы превратились в боеспособную армию, нужны оружие, броня и много трупов. — Рудники, — подал голос Бил. Императорские рудники. Гурт обернулся к здоровяку и, сморщившись, бросил. — На имперских рудниках не делают оружия. Там плавят металл прутами в два пальца толщиной и длиной в два метра. Да и работают на тех рудниках одни уголовники. отребе всех мастей. От казнокрадов до полоумных маньяков. Двухметровый пруд. Если его разделись пополам, то получится... Так, а почему их не вешали и отправляли на рудники? С кривой усмешкой спросил маг. Ну, так это же Солонитовы рудники. Там же дольше пяти лет никто еще не протянул. Смутился от банального вопроса седой воин. Уж как не оказался в долгах, но самое последнее дело — это в Солонитовы рудники идти. А куда они мертвых девают? Поинтересовался маг. «Я слышал, что в старых штольнях складывали», — буркнул Вар. «Брехня! Тогда бы они там от вони внизу передохли!» — отмахнулся Гурт. «Мертвых в ущелье скидывают. Есть одно место интересное. Ущелье — последний путь. Небольшое, но страсть как глубокая. Мертвецов туда скидывают. Нет, трехпалый рассказывал. Он там один срок службы отмотал». Рядом с местом, где добывают металлы есть кузницы, существует братская могила с неизвестным количеством трупов. Тут мысль о удачном совпадении озарила остальных. Бил, а ты знаешь, где находятся рудники? Возле Емшира, нахмурился здоровяк. По крайней мере, так говорят. Не Емшир, отозвался Жак. саквал Ай. Так называется долина, где находятся императорские рудники. Это западнее Емшира. «Я думал, что Сахвал-Ай – это название рудника на местном наречии», – пожал плечами здоровяк. «Мне эти названия ни о чем не говорят», – остановил спор маг. «Как далеко этот рудник? Много ли у него охраны и какова вероятность, что там уже побывали сатурцы?» «Рядом с замком Армавир, небольшое плато на севере от замка, там находится рудник. А если пойти еще севернее, как раз будет небольшой городок Ямшир», – пояснил Жак, но тут же постарался откреститься. «Только я туда дороги не знаю». «Пойдем к Кормовиру. выдал решение темной подмастерья. «По пути будем искать деревни и собирать всех мертвых, кого только сможем. Если замок в осаде, осторожно его обойдем и попробуем выйти к рудникам». «А если взяли его уже?» — поинтересовался Рум. «Это не просто замок», — покачал головой Гурт. «Это крепость, каких поискать. Там стены десятка два метров, не меньше. Да и сами они из камня выточены». Замок внутри Медной горы находится. Если замок взяли, мы вокруг порыскаем и попробуем мертвых защитников и сатурцев поднять и с собой вести. Не выйдет, просто поглядим и обойдем. К шахтам пробиваться будем. А если в шахтах сатурцы? Не унимался рум. Много их там не будет. Зачем им в шахтах войска прятать? Пожал плечами парень. Разве что уголовников в отряды нагнать. Не, не станут они уголовников под армию гнать. Покачал головой Билл. Там мрази последние сидят. Им все равно, кого резать. Могут им перцев хватать, а могут и саторцам нож в спину сунуть. А — -а", кивнул вар. — Проще перебить или вход в шахту завалить, чтобы не разбежались, и солдат на отлов не переводить. Маг кивнул и указал поле, где отчетливо прослеживались следы копыт. — Рядом село. — Село-то рядом, вот только следов от телеги нет. — Конные это были, — пробормотал Гурт, всматриваясь вдаль. — По следу пойдем? нет темый повернулся и взглянул на своего первого поднятого мертвого офицера возьми десяток мертвецов из тех кого не жалко посмотри куда ведут следы в бой не лезь если придется сражаться оставляй мертвецов а сама беги сюда мы тут разобьем небольшой лагерь солнце еще высоко можно пройти вперед возразил седой воин и напороться на отряд сатурцев вздохнул парень мне надо обыскать окрестности магии Так мы сможем найти этих ублюдков. К тому же, если тут есть поле, значит рядом селение. А село это... Трупы. Указал в подлесок недалеко от тропы, по которой двигался отряд. Вон там торчат ноги. Мак оглянулся и активировал заготовленный конструкт. Живую часть отряда тут же накрыла черным куполом. Мать, дождавшись кивка парня, взяла четверых мертвецов и отправилась в сторону указанных кустов. Через пару минут она вышла оттуда, махнув рукой остальным. «Как же не хватает посоха!» — вздохнул маг и с отвращением взглянул на корявую палку в руках. Из-за отсутствия материалов и инструмента выходила откровенно паршиво. По сути, эта коряга отличалась от посоха, как кривой нож, сделанный руками мальчишки в кузнице, отличается от заказанного подмастера клинка. «Там был зверь!» — объявила мать, когда к ней подошли остальные. Кто-то порвал трупы на части. Местами съедены внутренности, но по большей части просто разодранная плоть людей и лошадей. Маг нахмурился и сделал шаг в кусты. Там словно разорвало мину. По деревьям, кустам и земле размазала плоть и кровь. Местами виднелись отдельные фрагменты. Руки, часть кисти, копыта, человеческий глаз, скальпель с красной руной мага. Почему то решила, что тут был зверь? Спросил подмастерье разумную нежить. Вон на той ноге следы зубов. Сарапины на кости. Вон на том шматке мяса тоже. Слишком большие для медведя или волка. Коротко оценив кровавую сцену и кивнув догадком матери, он вышел обратно задумчивым видом. «Разбивайте лагерь», — коротко скомандовал парень. «Пока я не пойму, что могло порвать на части семерых всадников и мага, дальше нам соваться опасно. Все-таки зверь. Может и магия». Пожал плечами маг. Надо разбираться.